девять три счастьем самая известная книга Фредрика Шоберга шведского писателя и антомолога называется "Ловушка Малеза" в Италии ее издали под названием "Искусство собирать мух Ларта ди Колицианари вторая книга Шоберга изданная на итальянском в переводе Фульвио Феррари носит название Король Изюма или Ре де Люветтам. Когда мне случалось рассказывать о творчестве Шоберга, я зачитывала из нее такой отрывок. В юности у меня был очень близкий друг Торбьон Станер, 1958-1994, Мир его праху. Когда однажды знойным летним днем. Мне на остров позвонила мама и сказала, что Торбьерн погиб в какой-то банальной автокатастрофе. Мой мир рухнул. Первая реакция была — шок. Мы мало общались в последние годы. У каждого семья, дети, жизнь развела нас в разные стороны. И только когда его не стало, я в полной мере понял, что значила для меня наша дружба. Это был самый тяжелый день в моей жизни. Все три года, что я провел в стенах Вестервикского училища, мы были неразлучны. Всегда. Мы все делали вместе. Ходили на рыбалку, фотографировали птиц, играли на гитаре и тусовались, ловили бабочек и, конечно, ухаживали за девушками. А еще мы путешествовали. Комарк, Греция, Испания, Польша. И куда бы мы ни отправлялись, мы разговаривали, что бы мы ни делали. Мы все время говорили о жизни. Более нелепую пару трудно было представить. Совершенно неуверенный в себе Торбьорн, двухметрового роста и я, от горшка два вершка, высокомерный, как индюк, и всех раздражающий. Помню свою комнату и наши разговоры ночи напролет, до самого рассвета. Разговоры о том, что влияет на нас и на что можем повлиять мы, что можем изменить. Сколько мы с ним спорили. Все возможно, доказывал я. Ты ошибаешься, возражал он. В конце концов, мы всегда мирились и на следующий день отправлялись на поиски новых приключений. И вот его нет. А я сижу в своем доме на острове, глядя в стол, и плачу. Сердце разрывается. И вдруг я услышал легкие детские шаги. Я обернулся и поймал на себе взгляд старшего сына, к которому тогда было семь. Из-за его спины выглядывала младшая дочурка. Он протянул мне сжатый кулак, выдерживая интригу. Медленно разжал его и сказал: Папа, смотри, что мы нашли. На ладони у него сидел Жук, необыкновенно красивый кроваво-красный щелкун. Мои дети никогда не видели как я плачу». В тот день в доме царила мрачная, тягостная атмосфера, и они старались меня не трогать, но в конце концов не выдержали. Они так за меня переживали, что побежали на улицу и стали копаться в трухлявом пне, пока не отыскали там жука, и принесли его мне, широко распахнутыми глазами, глядя на это маленькое чудо. «Это тебе». «Папа, теперь тебе станет хоть чуточку веселее». И до сих пор, когда я вижу кроваво-красного щелкуна, у меня иногда наворачиваются слезы от горя или от счастья. Я и сам не знаю, наверное, и от того, и от другого. Мне кажется, это очень наглядный и трогательный пример того, какое счастье иметь детей. И еще я думаю, что по всей видимости есть огромная разница между тем, какие отношения с детьми были у Фредерика Шоберга и тем, как складывались отношения у Анны Ахматовой с ее сыном Львом.